Глава 11. В которой Филиос Фок покупает за баснословную цену животное для верховой езды. Поезд отошел точно в назначенный час. Среди его пассажиров Было несколько офицеров, гражданских чиновников и торговцев опиумом и индиго, которых дела призывали в восточную часть страны. Паспорту ехал в одном купе со своим господином. Против него поместился третий пассажир. Это был бригадный генерал сэр Фрэнсис Кромарти, один из партнеров мистера Фога во время переезда из Суэца в Бомбей. Теперь он направлялся к своим восковым частям, расположенным в окрестностях Бенареса. Сэр Фрэнсис Кромарти, высокий блондин лет 50, весьма отличившийся во время последнего восстания сипаев, с полным основанием мог считаться местным жителем. Он с юных лет жил в Индии, лишь изредка посещая родные места. Человек образованный, он охотно рассказал бы много интересного об обычаях, истории и государственном устройстве Индии, если бы философ был человеком, которого такие вещи интересуют. Но наш джентльмен ни о чем не расспрашивал. Философ Фок не путешествовал, он описывал окружность. То было весомое тело, пробегавшее по орбите вокруг земного шара, следуя законам точной механики. В эту минуту мистер Фок как раз подсчитывал в уме количество часов, протекших со времени его переезда из Лондона и, несомненно, стал бы потирать от удовольствия руки, если бы подобное бесполезное движение было свойственно его натуре. Сэр Фрэнсис Кромарти уже разглядел в своем попутчике оригинала, хотя и наблюдал его лишь за картами и в перерыве между двумя роберами. Он спрашивал себя, доступны ли душе Филиаса Фога красоты природы и высокие чувства. Есть ли у него душевные устремления и бьется ли человеческое сердце под этой холодной оболочкой. Для него все это еще оставалось неясным. Ни один из оригиналов, которых бригадный генерал встречал в своей жизни, не походил на мистера Фога. Это порождение точных наук. Философ Фог не скрывал от сэра Фрэнсиса Кроморти ни цели своего кругосветного путешествия, ни условий, которыми оно было обставлено. Бригадный генерал видел в этом лишь голое чудачество, без всякой благой и полезной цели, которой разумный человек должен руководствоваться во всех своих начинаниях. Затея этого странного джентльмена, очевидно, не могла принести никакой пользы ни ему, ни ближним. Через час после отъезда из Бомбея поезд, пройдя по мосту, пересек остров Солсет и вступил на материк. Миновав станцию Кальян, он оставил вправо железнодорожную ветку, которая через Кандалах и Пуну ведет на юго-восток Индии, и вскоре достиг станции Пауэлл. Миновав этот пункт, он углубился в район западных Гхат, сильно разветвленного горного хребта с базальтовыми основаниями. Наиболее высокие вершины этих гор покрыты густым лесом. Время от времени сэр Фрэнсис Кромарти и Филиас Фок обменивались словами, возобновляя то и дело прерывавшуюся беседу, и бригадный генерал сказал А «Несколько лет назад вам, мистер Фок, в этом месте пришлось бы, вероятно, задержаться, и это нарушило бы ваш маршрут». «Почему, сэр Фрэнсис?» «Потому что железная дорога останавливалась у подошвы этих гор и далее приходилось продолжать путь в Паланкине или верхом до станции Кандалах, расположенной на противоположном склоне». «Подобная задержка нисколько не нарушила бы моих планов», — ответил мистер Фок. я предвидел возможность некоторых препятствий. «Кстати, мистер Фок заметил бригадный генерал, «вы рисковали попасть в очень скверную историю из-за похождения этого молодца». Паспорту закутал ноги в дорожное одеяло и крепко спал, не подозревая, что разговор идет о нем. Английское правительство чрезвычайно сурово и с полным основанием карает подобные правонарушения, оскорбляющие религиозное верование индусов. Продолжал генерал. «Если бы вашего слугу поймали...» О! «Ну что ж, если бы его поймали, сэр Фрэнсис», ответил мистер Фок, «его подвергли бы наказанию, по отбытии которого он спокойно бы вернулся на родину. Так что я не вижу, каким образом это могло бы меня задержать». На этом беседа прекратилась. За ночь поезд пересек хребет западных Гхат, прибыл в Насик и утром 21 октября Достиг относительно ровной местности в области Кандеиш. Среди хорошо обработанных полей виднелись небольшие селения, где минареты пагод заменяли колокольни европейских церквей. Многочисленные речки и ручьи, притоки или притоки притоков Гадавери орошали эту плодородную местность. Паспорту проснувшись смотрел в окно и не мог поверить, что он пересекает Индию. поезде Великой Индийской полуостровной железной дороги. Это казалось ему неправдоподобным. А между тем, это было именно так. Управляемый английским машинистом паровоз, в топках которого пылал английский уголь, извергал облака дыма, на лежавшие по обеим сторонам дороги плантации кофе, хлопка, мускатного ореха, гвоздичного дерева, красного перца. Струи пара спиралью обвивались вокруг пальм, между которыми порисовывались живописные бунгало, виари, заброшенные монастыри и чудесные храмы, искусно украшенные прихотливым орнаментом, характерным для индийской архитектуры. Дальше, до самого горизонта, раскинулись громадные пространства джунглей, где водилось множество змей и тигров, пугавшихся грохота поезда, и, наконец, виднелись леса, вырубленные по обеим сторонам железной дороги. Там еще водились слоны, которые задумчивым взором продолжали бешено мчавшийся состав. Утром, оставив в стороне станцию Малигаум, путешественники миновали эту зловещую местность, которую так часто обогряют кровью поклонники богини Кали. Неподалеку вставала Элора со своими замечательными пагодами. Она расположена вблизи знаменитого Аурангабада, некогда столицы свирепого ауренг -Зеба. Теперь это просто главный город одной из провинций, отрезанных от королевства Низам. Этой областью некогда управлял Ференгеа, вождь Тугов, король душителей. Убийцы, объединенные им в неуловимые братства, душили в честь богини смерти людей всех возрастов, не проливая при этом ни капли крови. Было время, когда, копнув землю в любом месте, Вы рисковали наткнуться на труп задушенного. Британскому правительству удалось в значительной степени положить конец этим убийствам, но ужасное сообщество тугов все же действует и поныне. В половине первого дня поезд остановился на станции Бурханпур, где паспорту сумел за огромные деньги раздобыть пару туземных туфель, расшитых фальшивым жемчугом, которые он надел с нескрываемым удовольствием. Путешественники по позавтраков двинулись дальше к станции Ассургур. Путь некоторое время шел берегом реки Тапти, вдающейся в Камбейский залив близ Сурата. Здесь будет уместно упомянуть о тех мыслях, которые бродили в голове паспорту. До приезда в Бомбей он думал, и мог так думать, что именно в Бомбее вся эта затея закончится. Но теперь, когда поезд на всех парах пересекал Индию, в сознании нашего молодца произошел переворот. Любовь к приключениям вновь проснулась в нем. В нем воскресла былая склонность к фантазированию. Он теперь всерьез принимал планы своего господина, поверил и в реальность кругосветного путешествия и в то, что назначенный срок должен быть соблюден. Его уже беспокоила возможность опоздания, несчастных случаев, которые могут произойти в пути. Он почувствовал и себя заинтересованным в этом паре и дрожал при мысли, что накануне чуть было не испортил все дело своим непростительным ратозейством. Менее флегматичный, чем мистер Фок, он был более склонен к тревоге. Он считал и пересчитывал истекшие дни, проклинал остановки поезда, обвинял его в медлительности, и про себя осуждал мистера Фога за то, что тот не пообещал премии машинисту. Наш славный малый не понимал того, что поезд не пакетбот, и скорость его строго регламентирована расписанием. К вечеру они углубились в ущелье Садпурских гор, разделяющих область Кхандейш и Бундельханд. Утром 22 октября на вопрос сэра Фрэнсиса Кроморти, который час, Паспорту, поглядев на свои часы, ответил: три часа. В действительности же эти замечательные часы, поставленные по Гринвичскому меридиану, который проходит приблизительно на 77 градусов западнее, должны были отставать и отставали на 4 часа. Сэр Фрэнсис Кромарти, поставив свои часы по местному времени, сделал паспорту такое же замечание, как и Фикс. Он постарался объяснить ему, что часы надо переводить с каждым новым меридианом, и что двигаясь все время на восток, то есть навстречу солнцу, после каждого пройденного градуса дни становятся на 4 минуты короче. Но все это было бесполезно. Понял или нет упрямый малый рассуждение бригадного генерала неизвестно, но во всяком случае он не перевел своих часов, и они по-прежнему продолжали показывать. Лондонское время. Впрочем, то была лишь невинная причуда, которая не могла никому повредить. В 8 часов утра поезд остановился в 15 милях от станции «Роталь», посреди широкой поляны, окруженной несколькими бунгало и хижинами рабочих. Кондуктор прошел вдоль вагона, повторяя: "Пассажиры, выходите, пассажиры, выходите". Филиосфок посмотрел на фрэнсиса кроморти который казалось не понимал чем объясняется неожиданная остановка на опушке леса среди тамариндовых деревьев и финиковых пальм паспорту не менее удивленный выскочил из вагона и тотчас же вернулся крича железная дорога кончилась сударь что вы хотите этим сказать спросил фрэнсис кроморти я хочу сказать что поезд дальше не пойдет Бригадный генерал тотчас же вышел из вагона. Филиос Фок не спеша последовал за ним. Оба направились к кондуктору. «Где мы находимся?» — спросил сэр Фрэнсис Кроморти. «В поселке Кольби», — ответил кондуктор. «Мы здесь останавливаемся?» «Разумеется. Железная дорога недостроена». «Как? Недостроена?» «Нет». Остается еще проложить отрезок пути миль в 50 до Аллахабада, откуда линия продолжается дальше». «Но ведь газеты объявили, что дорога полностью открыта». что делать, господин генерал? Газеты ошиблись». «А вы продаете билеты от Бомбея до Калькутты», продолжал сэр Фрэнсис Кроморти, который начал горячиться. «Верно», — ответил кондуктор. Но пассажиры знают, что от Кольби до Аллахабада им надо добираться собственными средствами. Сэр Фрэнсис Кроморти был взбешен. Паспорту охотно уложил бы на месте ни в чем не повинного кондуктора. Он не решался взглянуть на своего господина. Сэр Фрэнсис спокойно сказал мистер Фок: "Если вам угодно, мы поищем какой-нибудь способ добраться до Аллахабада". Мистер Фок, эта задержка разрушает ваши планы. «Нет, нет, нет, сэр Фрэнсис. Она предусмотрена». «Как? Вы знали, что дорога?» «Отнюдь нет. Но я знал, что какое-нибудь препятствие рано или поздно встретится на моем пути». «Ничего не потеряно. У меня в запасе два дня. Проход из Калькутты в Гонконг уходит 25-го в полдень. Сегодня только 22-е. Мы будем в Калькутте вовремя». Что можно было возразить, выслушав столь уверенный ответ. Работы по сооружению железной дороги действительно были прерваны в этом месте. Газеты, подобно часам, которые спешат преждевременно сообщить об открытии линии. Большинство пассажиров знало об этом перерыве в железнодорожном пути. Сойдя с поезда, они быстро завладели всеми средствами передвижения, какими только располагал поселок. Четырехколесные телеги. пальки гарри тележки запряженные зебу местная порода быков дорожные повозки похожие на передвижные пагоды паланкины, пони все было разобрано мистер фок и сэр фрэнсис кромарти обыскав весь поселок вернулись ни с чем я пойду пешком сказал филиос фок паспорту который в это время подошел к мистеру фогу Состроил выразительную гримасу, посмотрев на свои великолепные, но малопригодные для ходьбы туфли. К счастью, он также ходил на разведку и теперь, несколько замявшись, объявил о своем открытии. «Сударь, я, кажется, нашел средство передвижения». «Какое?» «Слона! У индуса, который живет в шагах в ста отсюда, есть слон!» «Ну что ж, пойдем посмотрим слона». ответил мистер Фог. Пять минут спустя Филлиас Фог, сэр Фрэнсис Кроморти и паспорту подошли к хижине, рядом с которой имелся загон, огороженный высоким частоколом. В хижине жил индус, в загоне слон. По их просьбе индус ввел мистера Фога и обоих его спутников в загон. Там они увидели почти ручное животное, которое хозяин тренировал как боевого слона, а не как вьючное животное. С этой целью он старался изменить мягкий от природы характер слона и довести его до состояния бешенства, называемого по-индусски муч. Это достигается тем, что в продолжении трех месяцев слона кормят сахаром и маслом. Такой режим, казалось бы, не может дать ожидаемого результата, но тем не менее он с успехом применялся дрессировщиками слонов. К счастью для мистера Фога, слона лишь недавно начали подвергать подобной диете, и муч не давал еще себя чувствовать. Киуни, так звали слона, как и все его сородичи, обладал способностью быстро и долго ходить. За неимением другого верхового животного Филиос Фог решил воспользоваться слоном. Но слоны в Индии дороги, ибо их с каждым годом становится все меньше. Самцы, которые одни только годны для церковых состязаний, считаются большой редкостью. Эти животные, будучи в неволе, далеко не всегда дают потомство, так что их можно раздобыть только охотой. Поэтому слонов в Индии тщательно оберегают. И когда мистер Фок попросил индуса уступить ему на прокат слона, тот наотрез отказался. Фок настаивал и предложил необычайную цену. 10 фунтов стерлингов в час. Отказ. 20 фунтов. Опять отказ. 40 фунтов. Снова отказ. Паспорту подпрыгивал при каждой надбавке, но индус не сдавался. Цена была очень хорошей. Если считать, что слон потратит 15 часов, чтобы дойти до Алахабада, то он принесет своему хозяину сумму 600 фунтов стерлингов. Филиосфок нисколько не гречась предложил индусу продать слона и назвал для начала сумму в тысячу фунтов. Индус не хотел продавать. Вероятно, плут предвкушал хорошую наживу. Сэр Фрэнсис Кроморти отозвал мистера Фога в сторону и посоветовал ему хорошенько подумать, прежде чем набавлять цену. Филес Фог ответил своему спутнику, что не имеет привычки действовать необдуманно, что в конечном счете дело идет о пари в 20 тысяч фунтов. что слон ему необходим и что он приобретет его, даже если ему придется заплатить в 20 раз больше, чем тот стоит. Мистер Фок вернулся к Индусу, чьи маленькие, горевшие жадностью глаза ясно показывали, что дело только в цене. Филиос Фок предложил ему тысячу фунтов, затем полторы тысячи, потом тысячу наконец, две тысячи. Паспорту обычно такой румяный. Был бледен от волнения. На двух тысячах индус сдался. «Клянусь моими туфлями!» — вскричал паспорту, «Это неплохая цена за слоновье мясо!» Сделка была заключена. Оставалось найти проводника. Это уже было легче. Молодой парс с умным лицом предложил свои услуги. Мистер Фок согласился, пообещав ему такое вознаграждение, которое могло лишь удвоить его усердие. Слона вывели и тотчас же оседлали. Парс в совершенстве знал ремесло махута или корнака. Он покрыл спину слона чем-то вроде попоны и привесил с каждого бока по довольно-таки неудобной корзине. Филиос Фок заплатил индусу банковыми билетами, извлеченными из недр, знаменитого дорожного саквояжа. Паспорту показалось, что каждая бумажка вынута у него изнутра. Затем мистер Фок предложил сэру Фрэнсису Кроморти доставить его на станцию Аллахабад. Бригадный генерал согласился. Лишний пассажир не мог утомить гигантское животное. Продовольствие было закуплено в Кольби. Сэр Фрэнсис Кромарти занял место в одной корзине, Пилеос Фок в другой — Паспарту уселся на спину животного между своим господином и бригадным генералом. Парс забрался слону на шею. И в девять часов животное вышло из поселка, направляясь в Алахабад по кратчайшей дороге через густой пальмовый лес.